В тот же момент Тан встал на борт мостика. Он успел сбросить с себя сандалии, снял оружие и доспехи, вокруг пояса завязал легкий пеньковый канат. Затем прыгнул с одного корабля на другой, и легкий канат полетел за ним в воздухе. Как будто очнувшись от оцепенения, толпа на берегу пришла в движение. Если кто-то из присутствующих еще не знал Тана, то к концу дня точно узнает его имя. Правда, Тан уже прославился в войнах с войсками узурпатора из Нижнего Царства однако в деле его видели только собственные войска, а рассказы о подвигах всегда действуют слабее, чем увиденное своими глазами. И вот перед глазами фараона, всего царского флота и населения Карнака Тан перескочил с одного корабля на другой и с ловкостью леопарда опустился на палубу барки. — Тан! — я уверен, что моя госпожа Лостра первая выкрикнула это имя. — Вторым был я. «Тан!» — заорал я, и все люди вокруг меня подхватили имя. «Тан! Тан! Тан!» Они скандировали его, как хвалебный гимн только что явившемуся Богу. Очутившись на палубе огромного судна, Тан быстро повернулся и побежал на нос корабля, таща за собой тонкий длинный канат. Команда дыхания гора» привязала к его канату тяжелый трос толщиной с руку. Теперь они спустили его за борт, и Тан, наклонившись назад, потянул трос на себя. Его руки и спина покрылись потом, но он втянул трос на палубу. К этому времени горстка людей из команды царского судна поняла, что происходит, и бросилась помогать. Под руководством Тана они три раза обернули трос вокруг бушприта царского судна, и как только трос был закреплен, Тан дал знак своей ладье отойти. Дыхание гора рванулось вверх по течению, быстро набирая скорость. Затем канат вдруг кончился, и огромный вес царского судна потянул ладью назад. В какой-то момент я подумал, что ладья перевернется и утонет. Но Тан предвидел силу удара и жестом приказал команде смягчить его, затормозив веслами. Хотя ладья сильно накренилась и зачерпнула зелено-нильской воды, она все-таки устояла и туго натянула канат. Довольно долго все оставалось по-прежнему. Легкая ладья не могла повлиять на движение грузного судна. Два корабля сцепились, как крокодил и старый бык. Бык не может вырваться, а крокодил не в силах затащить его в воду. Тогда Тан, стоя на носу царской барки, повернулся лицом к ее команде. Одним властным жестом он привлек к себе внимание, и тут же положение на борту резко изменилось. Гребцы были готовы подчиниться ему. Флотоводец Намбет командовал всеми флотами фараона и имел звание Великого Льва Египта. Многие годы назад он был одним из сильнейших бойцов, но теперь стал старым и дряхлым. Тан принял командование из его рук без всякого усилия так же естественно, как в течение реки подхватывает щепку. Команда Барки ждала его приказов. «Вперед!» — знаком приказал он грибцам по левому борту, и они силой налегли на весла. «Назад!» Он выбросил вперед сжатый кулак, с скомандовал гребцам по правому борту, и те глубоко погрузились заостренные весла в воду. Тан отступил к левому борту и знаками отдавал приказы рулевому дыханию гора, умело сочетая действия обеих команд. Однако барка продолжала двигаться к пристани, и теперь только узкая полоска воды отделяла корабль от гранитных глыб. «Наконец, медленно!» «Слишком медленно!» Судно начало поворачиваться против течения, поддаваясь усилиями легкой грибной ладьи. Однако крики на берегу снова замерли, когда люди увидели, что полоска воды становится все уже и уже, и вот-вот произойдет роковое несчастье. Огромное судно врежется в камни пристани и распорит себе брюхо. Случись это, нет сомнений, каковы были бы последствия для тана. Он захватил командование отстранив престарелого флотоводца, и теперь должен нести полную ответственность за ошибки старика. Если фараона силы толчка выбросит с трона, и двойная корона, а с ней и его достоинство покатится по палубе, как глиняный горшок, если судно государство под его ногами пойдет ко дну, и на глазах у подданных царя придется вытаскивать из реки, как мокрого щенка, у флотоводца Намбета и у вельможи Интефа будет повод обратить все недовольство фараона на нахального выскочку. Я беспомощно стоял на берегу и дрожал от страха за своего друга. И тогда случилось чудо. Огромное судно уже почти налетело на мель, и Тан стоял так близко к берегу, что голос его ясно донесся до меня. — Помоги мне, великий гор! — воскликнул он. Я никогда не сомневался, что боги часто принимают участие в делах людей. Тан — человек гора, а гор — бог ветра. Ветер дул три дня и три ночи из бескрайних просторов Сахары. Сила его достигала половины силы урагана, и все это время он дул ровно, но теперь вдруг прекратился. Он не затих постепенно, как это часто бывает, а просто перестал дуть. Рябь которая пестрила поверхность реки, исчезла, вода стала гладкой, и ветви пальм на берегу, мелко дрожавшие на ветру, вдруг затихли, словно скованные внезапным морозом. Освободившись из когтей ветра, царская барка выпрямилась и поддалась усилиям дыхания гора. Ее слоноподобный корпус повернулся против течения, и она встала параллельно пристани в тот самый момент, когда борт ее коснулся причала. В течение Нила — остановило движение судна и поставило его неподвижно у берега. Прежде чем судно понесло назад, Тан отдал последнюю команду. На берег полетели швартовочные канаты, руки людей быстро подобрали их и закрепили на швартовочных глыбах. Легко, как гусиное перышко, гигантская царская барка надежно встала у пристани. И не трон, на котором сидел фараон, ни высокая корона на его голове, не были побеспокоены швартовкой. Мы, свидетели этого подвига, взорвались ревом похвал, выкрикивая скорее имя Тана, чем фараона. Скромно, как и следовало, Тан даже не попытался ответить на наши крики. Если бы внимание людей, собравшихся приветствовать царя, снова обратилось на него, это было бы серьезным грехом. И, разумеется, после этого ни на какую благосклонность фараону он бы рассчитывать не мог. Раон очень ревниво относился к собственной особе. Поэтому Тан тайком приказал дыханию гора подойти к борту царского судна. Когда огромный парус барки скрыл ее, он спрыгнул за борт на палубу своей ладьи, предоставив сцену, на которой завоевал признание, царю, прибывшему на праздник Осириса. Однако я успел заметить злобу и недовольство на лице Нембета, нашего древнего флотоводца, великого льва Египта когда тот сходил на берег позади фараона. Я понял, что там заработал себе еще одного влиятельного врага. Я сдержал слово и выполнил обещание, данное Лостре в тот же день, когда проводил генеральную репетицию. Перед началом представления мне удалось на целый час оставить влюбленных наедине. На территории храма ассириса где и должен был состояться спектакль, в палатках переодевались актеры, занятые в главных ролях. Я намеренно поставил шатер Лостры в некотором отдалении от других, за одной из огромных колонн, поддерживающих крышу храма. Я стоял на страже у входа в шатер, а Тан приподнял противоположную стенку и проскользнул внутрь. Я старался не подслушивать и не обращать внимания на восторженный вскрик, когда они обнялись, на их тихое воркование и приглушенный смех, нежные стоны и вздохи, сопровождавшие благопристойные ласки. В тот момент я уже не стал бы им мешать. Я был уверен, их страсть не найдет своего логического завершения. Спустя много лет и лострый Тан подтвердили мне это. Моя госпожа была девственницей в день своей свадьбы. Если бы кто-нибудь из нас троих знал, как близок этот день, мы вели бы себя совсем по-другому. Хотя я остро ощущал опасность, угрожавшую нам, пока влюбленные оставались наедине, не мог ни словом, ни действием излучить их. Рубцы от кнута Росфера еще жгли мне спину, а в глубине души, где прячутся грехи, недостойные мысли и влечения, таилась жгучая зависть к влюбленным. Но я все равно позволил им оставаться наедине гораздо дольше, чем следовало. Я не слышал приближения вельможи Интефа. Он подбивал свои сандалии мягкой лайковой кожи, чтобы заглушить шаги, и двигался бесшумно, как призрак. Многие придворные и рабы испытали на себе кнут или удавку Росфера, обронив неосторожное слово, случайно подслушанное вельможей во время его беззвучных странствий по залам и коридорам дворца. Однако за многие годы жизни во дворце у меня развелось чувство, позволявшее ощутить его присутствие прежде, чем он появится откуда-нибудь из темного угла.